Глава 23. Парад монстров. Не передать словами, как неловко я себя чувствовала, когда один из работников отеля привез нам перекусить. Он все время поглядывал на меня и улыбался, будто на моем лице было написано что-то смешное. Это испортило и без того плохое настроение, опустив его ниже плинтуса. Обидно было то, что я даже не могла защититься, поскольку не знала от чего. Что то наплел управляющему? Я склонилась над столом, который только что сервировали для нас двоих, и прошипела вопрос прямо боссу в лицо. Что ты моя молодая и импульсивная жена, которая здорово на меня обиделась, и теперь отказывается спать со мной в одной постели. Он поднял на меня самый честный взгляд в мире. А что, что-то не так? Ох, как же мне хотелось вцепиться в ворот его идеально выглаженной рубашки и хорошенько встряхнуть, вот только ни сил, ни решимости на это у меня не было. Вот так все исходит властным мужчинам с рук, не говоря уже о драконах. На презентацию отправились заранее. Как и предполагал Люк, я прихватила с собой парочку костюмов. А для такого важного дела я надела новенький с юбкой-карандашом и приталенным жакетом. Выглядела я в этом дорогом наряде, как истинная бизнес бизнес-вумен: Стройные ножки, туфли-лодочки на каблуке средней высоты, чулки со стрелкой и бюстгальтер типа пушап сделали свое дело. Не только у Люка глаза заблестели но и у всего отеля. Стоило мне спуститься в холл, где меня ждал босс, от бедра дойти до своего кавалера, как внимание всех мужчин было моим. Хороший костюм. Одобрил Грант, осмотрев меня с ног до головы. Ты его купил. Проворковала и приняла предложенную руку. Это компенсация за твои недавние шалости. Я не стала акцентировать внимание на том, что все его слова и действия сильно меня задели. В этом не было никакого смысла. Мне это никак не помогло бы, а его самооценка взлетела бы до небес. Я потихоньку начинала понимать, как нужно вести себя с эгоистичным и вожделеющим меня драконом. Щелкать по носу, когда он выкидывает очередное коленце. Если молча все сносить и терпеть, то издевательства становится только изощреннее. Права была Эва, драконы признают только власть и силу, а не смирение и терпение». В сумочке, купленной специально для этого случая, я заметила признаки копошения. Кто-то методично пытался взобраться повыше, чтобы все было видно, и в процессе перемешал все содержимое, превратив дамский аксессуар в маленькое сосредоточие хаоса. Я как могла пыталась прижать сумочку к своему боку и свести на нет все визуальные признаки того, что там кто-то живет. Конечно, это был Жорик. Я с большим удовольствием нарушала требования люка никогда и никуда не брать саламандру. Мне нравилось это неповиновение. Оно было как глоток свежего воздуха в душной комнате, полной людей. К парадному входу подъехала машина, и я, обхватив сумочку обеими руками, быстренько села на заднее сиденье, когда передо мной открыли дверь. Отпускать Джорика в свободное брожение по кожаному аксессуару не входило в мои планы, поскольку это раскрыло бы мою маленькую шалость, а мне не хотелось сделать этого раньше времени. Все же факт того, что Грант не ведал о моем вопиющем нарушении его наказа, приводил меня в состояние, подобное эйфории. Когда я думала об этом, на краткий миг мне хотелось пуститься в пляс, но потом все снова приходило в унылую норму. Все же наедине с Грантом гораздо интереснее, чем при свидетелях. Когда войдем в галерею, веди себя профессионально. Прошептал мне на ухо Люк. Я даже отпрянула от неожиданности, так как все мое внимание было сосредоточено на активной саламандре. Но мужчина обхватил мое лицо ладонью под подбородком и удержал на месте. Что-то драконище слишком часто стал прикасаться ко мне без видимой на то причины. Это нервировало, как и его новая линия поведения. Мог бы и не уточнять. Буркнула, отвернувшись к окну и незаметно дернула вылезшего на свет Джорика за хвост вниз. Ящерка смешно крякнула и ушла с головой обратно в сумку. «Мог бы, но на кону репутация моей компании, поэтому держи себя в руках, милая», неожиданно добавил босс и резко приник к моим губам своими. Кроме напористого поцелуя, я также почувствовала грубую щетину драконища. Неужели специально подбрил ее, чтобы была более колючей? Или готовился к выходу? В любом случае, мне понравился поцелуй, хоть после него и жгло кожу вокруг губ. Однако совсем не понравилось, что Грант демонстрировал недюжинную страсть при постороннем. Водитель то и дело поглядывал в зеркало заднего вида и даже не думал отвернуть его или воздержаться от наглого вторжения в нашу личную жизнь. Помнится, профессиональные водители не должны позволять себе такого, особенно сальные улыбочки. Когда мы вышли из машины, я даже не обернулась, а на негнущихся ногах пошла ко входу. Уже с первого взгляда на здание я поняла, что не прогадала с выбором места. Это было светлое строение, практически полностью состоящее из стекла. Одна из недавно построенных галерей в столице Норвегии. Удивительно, как легко мне удалось забронировать это место для проведения презентации. Уверена, оно пользуется спросом. Добрый вечер, мистер Грант. Миссис Грант? поприветствовал нас менеджер. Именно через него я и устроила это мероприятие. «Добрый», — сухо произнес Люк, после чего наклонился к мужчине в костюме тройки и добавил. «Я требую, чтобы нашего водителя уволили. Он далек от понимания своих обязанностей». Я честно хотела сделать вид, что не услышала, но не смогла не улыбнуться. Великий и ужасный драконище заметил мое смущение и принял меры, защищая свою супругу. Приятно, черт возьми. Однако моя маленькая радость потухла так же внезапно, как и началась, стоило мне войти внутрь. Весь просторный зал заполонили исключительно монстры. Захотелось развернуться и убежать, но то, что позволено Морган ассистентке, не позволено миссис Грант, арт-директору престижного рекламного агентства. А предупредить! прохрипела из угла, в которой изобилась, как только подвернулась такая возможность. Я предупредил. Это ты не захотела прислушаться. Пожал плечами Грант, передавая мне второй стакан с виски. Давно заметила, что крепкий алкоголь притупляет мое проклятие видящей. Конечно, я почти научилась управлять своим даром, но казусы все еще случались. Если расслабиться и не зацикливаться на том, что вокруг меня монстры, то я успешно могу видеть в них обычных людей. Однако это, как оказалось, не работает с целым залом мифических существ. И как я должна проводить презентацию?» – не сдержалась и воскликнула во весь голос. – Либо упьюсь в дрободан, либо и двух слов связать не смогу. Я уже почти плакала, наблюдая из своего укрытия за огромным количеством рогатых, крылатых и зубастых существ на все цвета, что прохаживались туда-сюда по галерее. Когда нервы готовы были окончательно сдать, Люк встал передо мной, заслоняя весь парад монстров, обхватил мое лицо руками и посмотрел прямо в глаза. «Все просто, дорогая. Смотри только на меня». Он хитро улыбнулся и, прежде чем я успела сообразить, нагло поцеловал. Как ни странно, это сработало. Нет клыки, крылья, рога и когти никуда не делись. Но я перестала замечать их, обратив все свое внимание на босса. Только его страстный взгляд цеплял меня, когда я, стоя на сцене, рассказывала о новом двигателе внутреннего сгорания. Золото его глаз раскалилось настолько, что даже мне стало жарко. Не говоря уже о женщинах в непосредственной близости от дракона. Они так и липли к моему мужу, что изрядно подбешивало меня. Но сделать я ничего не могла. Презентация прошла отлично, несмотря на мою нервозность, изобилие монстров и одиноких женщин на квадратный метр галереи. Серьезно, почему для них мой босс был единственным мужчиной в зале? Остальные будто не существовали. Почти не существовали. Был еще один персонаж, который пользовался повышенным женским вниманием. Высокий мужчина в костюме с удивительно белыми волосами до плеч. Мне сложно было разглядеть его со сцены, но парочку раз я ловила на себе его острый взгляд. В тот момент я была рада, что кроме вступительной речи, мне больше ничего не пришлось делать. Все остальное лежало на плечах менеджеров и главы компании. Каково же было мое удивление, когда морозный блондин вышел на сцену сразу за мной и представился действующим президентом компании по разработке и производству двигателей. Норвежский магнат, не иначе. Он же друг Гранда. Это Йормунгант. Люк указал кивком на беловолосого мужчину. Водный змей в скандинавской мифологии, но на самом деле ледяной дракон. Так вы бываете разных видов? Я обернулась так, как до этого стояла спиной к мужу. Увы, но охотницы за женихами так плотно облепили Гранда, что это казалось единственным свободным местечком рядом с начальником. «Как и люди бывают разных раз. Это же очевидно». Он посмотрел на меня, как на идиотку, даже как-то обиженно. «Это не очевидно. Это страх как запутанно, особенно для меня». Бросила в ответ и снова повернулась лицом к сцене. Несколько минут за спиной стояла тишина, и я уже решила, что разговор закончен. Но Грант обнял меня одной рукой за талию, а второй незаметно указал направление, куда я должна была посмотреть. «Вон те тройнешки из рода Змеев Горынычей». Палец смотрел точно в сторону трех рыжих парней в одинаковых костюмах и с абсолютно идентичной внешностью. «Только не говори мне, что они обращаются в трехглавого дракона». Мне аж поплохело от таких предположений. «Откуда знаешь?», – удивился босс, чем заставил меня закрыть глаза от легкого приступа паники. «Обычно они это не практикуют, но да, это их уникальная способность. У этого вида рождаются только тройнешки. Мне стало жаль бедных драконец, которые обречены рожать по трое карапузов за раз. Даже как-то грустно стало. Однако глубоко задуматься о несправедливости мира я не успела. Люк указал на скопление монстров с азиатскими корнями, что явно проступали во внешности. Лонг, что в переводе с китайского означает «дракон». У них самая большая численность. Неудивительно, ведь испокон веков в этой культуре поклонялись нашему виду. Дыхание щекотало кожу, а тепло мужского тела стало слишком четко ощущаться. Вот так незаметно Грант буквально прилип к моей спине. Однако стоило речи Йормунганда закончиться, как меня мгновенно оттеснили от мужа. Создавалось впечатление, будто я вообще не существовала. Меня просто ни во что не ставили, а Люк не спешил прояснять мой статус. Это так разозлило меня, что я навестила барс вполне конкретной целью. Там-то и наткнулась на еще одного сотрудника агентства. Не знала, что она тоже отправилась в эту командировку. «Лиза? А ты что здесь делаешь?» Я была удивлена. Со слов босса больше никто не должен был лететь с нами в Норвегию. К тому же девушка не участвовала в создании презентации. Ей нечего было там делать. «Напиваюсь». Она показала мне почти пустой стакан с виски. «А ты?» Взгляд, всегда уверенный в себе демоницы, показался мне потухшим и будто бы печальным. Однако я была несказанно рада знакомому существу в этом террариуме с холостячками. «Аналогично. Я заказала себе порцию. Так какими судьбами? Мне казалось, секретари не ездят в командировке. «Зато наследницы конгломерата ездят. Мои родители – основатели крупнейшей сети отелей на всех материках. Такое важное мероприятие не пропустит ни одна влиятельная семья. Печально вздохнула секретарь и одним глотком допила свой виски. «Ого, да ты у нас элита». Я с интересом стал разглядывать девушку, будто видела ее впервые. Стройное тело, упакованное в элегантное платье от известного модельера, длинные волосы и большие кори глаза. Да она была просто красоткой. Да уж, еще бы была от этого статуса польза, а не только этикет, дресс-код и чопорный взгляд. Она снова вздохнула и непроизвольно направила свой взгляд в толпу. Когда я посмотрела туда же, то поняла, что не в толпу, а на вполне конкретного мужчину. Ты что, запала на Йормунганда? Горячо зашептала, наклоняясь как можно ближе к подруге. Его зовут Рэндал Шорк, и он не просто какой-то водный змей. Это правитель Северной Европы. Встала на защиту своей пассии демоница. Даже когти выпустила, от чего послышался противный скрип от соприкосновения со стаканом. А так можно? А почему нет? Лиза обиженно вздернула носик. 15% процентов драконов связывают свои жизни с представителями других видов, это всем известный факт. Кажется, она уже была пьяна. Неизвестно, сколько стаканов приговорила демоница до моего прихода. «И как успехи?» – спросила и тут же прикусила язык. Счастливая избранница не стала бы топить свое горе в алкогольном опьянении. «А ты как думаешь? Я не могу вытащить серьгу, значит, недостойно. Как же бесят все их заморочки» и стакан полетел в стену за спину бармену. Тот даже не дернулся. Молча налил подруге еще один напиток и ушел убирать осколки. Вот это профессионализм. Я была согласна с секретарем. Традиции драконов не только бессили, но и приводили в недоумение. К примеру, Грант был моим мужем, но при этом его облепила целая туча голодных до да ласки девиц, и эта похотливая ящерица не спешила их отшивать. Захотелось подойти и оттаскать парочку самых ретивых за волосы, до да воспитания не позволяло. Пришлось залпом выпить виски, чтобы хоть как-то успокоиться. «О да, я не одна страдаю от безответной любви», — хихикнула демоница и заказала мне еще выпивки. «Пфф, о чем ты? Я его терпеть не могу. Какая уж тут влюбленность». И новая порция виски исчезла в один присест. «Оно и видно». Секретарь уже вовсю улыбалась. «Детка, да он у тебя на коротком поводке, в буквальном смысле, а ты ничего не делаешь, только глазами сверлишь. Тебя провоцируют, а ты терпишь. Где запал? Где огонь, страсть, гнев? Неудивительно, что босс ведет себя подобным образом». «Что? Так я еще и виновата?» Это возмутило меня до глубины души. «Нет, просто слишком сдержанная, я б уже кого-нибудь убила, и возможно дважды». Она показала два пальца, будто вела счет. «Хоть скандал устрой». «Не поможет». Я облокотилась о стойку и случайно прищемила Жорика. Саламандра пискнула и выскочила из сумки, недовольно уставившись на меня. Первым моим порывом было спрятать огнеопасное животное, но потом я передумала. В конце концов, если Гранду можно флиртовать на глазах у живой и официальной жены, то Жорик имеет полное право спалить парочку стендов. Иногда мне казалось, что саламандра выплескивала через свой огонь все мое недовольство. «О, отлично! Горящие шоты!» Лиза за минуту выставила перед моей ящерицей дорожку из рюмок, а бармен наполнил их какой-то зеленой жидкостью. «Огонь!» Жорик посмотрел на демоницу, потом на меня и замер. Хорошо, что команды посторонних саламандры не выполняют, а то не было бы бара. «Зажигалку возьми!» Пробурчала и сняла ящерицу со стойки. Однако мой питомец наотрез отказался снова прятаться в сумке, и пришлось вернуть его на место. Дубль 2, Огонь. Не сдавалась девушка, все ближе пододвигая шоток морде ящерицы. Она даже додумалась сжать Жорику брюшко с боков, пытаясь выдавить каплю огня, как крем из тюбика. В опьянении демоницы я больше не сомневалась. Если галерея не станет сегодня пеплом, это совершенно точно будет успех. К тому моменту, как празднество перетекло в менее официальное русло, мы с Лизой прилично так напились. Я все еще соображала, но смелости и наглости прибавилось, а здравого смысла убавилось. Жорик уже смиренно поджигал новую линию шотов по щелчку пальцев демоницы. Кажется, Саламандра побаивалась связываться с неадекватной секретаршей, или просто смирилась, что мы синячили. Презентация прошла на ура. Большинство приглашенных давно разошлись, осталась только верхушка и организаторы. Нас всех ждал еще банкет по случаю успешного выпуска новой продукции на рынок. Когда ручеек из высокопоставленных монстров медленно начал перетекать из галереи в банкетный зал, мы с Лизой потянулись следом, прихватив свою послушную зажигалку с собой. Все же оставлять Джорика одного было чревато бедствиями. На гранде все еще висела пара-тройка девиц, и мужчина не спешил стряхивать их с себе. Уровень алкоголя в моей крови стремительно рос, как и желание оттоптать кому-то ноги и повыдергивать волосы. Однако я сдерживалась. Ровно до того момента, пока неизвестная мне драконица не поцеловала Люка в щеку в опасной близости от губ. После этого я твердо решила завершить свою карьеру терпеливой женушке и перейти к версии пожестче. «Эх, как же я хочу заполучить эту треклятую серьгу». Лиза сидела на стуле за большим столом и не сводила жадного взгляда с каплевидного сапфера в ухе Йормунганда. «Милый, милый Рэндалл, но почему я такая слабая?» Девушка уже готова была зареветь, продолжая глазеть на своего возлюбленного, поэтому я решила слегка заговорить ей зубы. Это получалось с большим трудом, ибо у самой язык уже заплетался. «Кажется мне, что вас всех где-то крупно накололи, ребятки». Я задумчиво почесала подбородок. Что-то во всей этой избранности не сходилось. По идее, если бы я была истинной Люка, то дракон должен был полюбить меня, чего так и не произошло. Да нет же, у драконов все решается в брачном танце. Кто выхватит серьгу, тот и ведущий в семье. В случае с представителем другой расы, дракон всегда будет ведущим. Так уж повелось. Если пара не любит друг друга, то кристалл не снять. Он просто не поддастся. Слепая уверенность Лиза в нерушимом законе брачных уст немного пугала, особенно учитывая мой личный опыт в этом деле. Я была просто вынуждена образумить девушку, пока она не попала в ловушку, как и я. «Ага. А мой босс был просто без ума от своей секретарши номер девять, безумно ненавидел, только поэтому я смогла взять Серегу. Не работает вся ваша любовь, дорогая, любая может стащить этот самый Данган, вот они и прикрываются обрядом. Люк терпеть меня не может. И я чего то улыбнулась, хоть совершенно не испытывала радости. Смотри. «Милый, как тебе креветки?» Мой вопрос наверняка слышали все присутствующие, но его смысл был известен только двоим. Босс посмотрел на меня с величайшим отвращением, оттеснил от блюда самых голодных и нанизал одну креветку на вилку. С минуту мужчина разглядывал тушку, решая для себя непростую дилемму, после чего откусил чуть-чуть. Пожевал, проглотил и только после этого выдал. «Великолепно!» Он сказал это с такой кислой рожей, что было сразу ясно. Он лгал. «И что это доказывает? Креветки действительно здесь отличные. Секретарь не понимала, к чему я веду. У него на них аллергия. Я ухмыльнулась и отправила тарталетку себе в рот. Он лучше станет золотым драконом в красную крапинку, нежели разорвет ошейник и закрепит наш брак. Вот настолько сильно мы ненавистны друг другу. Конечно, это было отчасти правдой, но я решила не тешить себя ложными надеждами. «О, Банши, он начинает краснеть, нужно срочно вызвать скорую!» Взволнованно выкрикнула демоница и вскочила со стула, но я успела придержать ее за руку, прежде чем она натворит глупостей. «Не спеши, все хорошо, вот когда начнет задыхаться, тогда и позвоним, а пока сиди, наслаждайся ужином!» Спокойно пояснила я и принялась за очередной бокал с вином. Плохая идея мешать шоты с вином, но мне уже было все равно. Давай смелее подходишь, хватаешь и отбегаешь, секунда позора и ты в дамках, заплетающимся языком подбадривала подругу я. За последние четыре часа мы стали не просто хорошими друзьями, мы стали сестрами. Кто еще, кроме сестер, по разуму способен выжерать две бутылки виски и две вина в два лица, при этом единодушно ненавидя в процессе весь мужской род. А если не снимется... И... Кажется, у Лизы глаза превратились из карих в красные, да и рожки не упустили возможности проявиться. И дело тут было не в моей неспособности держать свое видение под контролем, а в окончательно опьяневшем разуме демоницы. Девчонка просто дошла до ручки. Пора было эту самую ручку повернуть. Я встала со стула, подошла к подруге и положила руки ей на плечи, разминая как бойца перед выходом на ринг. Даже повесила на шею большую тряпичную салфетку в качестве замены полотенцу. А вместо водички я давала секретарю венца из бокала. Напутствие для новичка я тоже давала. «Рви вместе с сухом все равно заживет через секунду», — Твердо ответила, кивнув головой. Немного не рассчитала и стукнулась лбом об один из витых рогов суккуба. Было больно, но времени зализывать раны не нашлось. Необходимо было действовать. «Я не смогу». «Она не поддастся». Мой боевой товарищ начинала паниковать. Нужно было срочно пресечь подобные мыслишки. «Отставить, нюни. Не попробуешь, не узнаешь. Вперед, мой Хабиб Нурмагомедов!» Сама удивилась, что смогла произнести имя чемпиона UFC. А еще больше тому, что вообще его вспомнила. «Ого, да у меня не в одном глазу». «Кто? Это такое изощренное ругательство или неизвестный мне язык?» Лиза извернулась в моих руках и посмотрела вверх. «Это борец в легком весе, чемпион». На меня так посмотрели, будто этот самый Хабиб из меня весь мозг выбил. «Ай, забудь, просто иди и вырви наконец свое счастье из уха вон того дракона». Я помогла демонице подняться и подпихнула ее к мужчине, но девушка уперлась пятками в пол и ни в какую не хотела двигаться. Похоже, алкоголь в ее случае убил не все извилины тогда как мои давно выпрямились и жаждали действия и представления. «А давай ты покажешь, как это вышло у тебя?» Она немыслимым образом вывернулась из моих рук так, что я уже оказалась за спиной ледяного дракона. Мужчина стоял в кругу других своих сородичей, в том числе и Гранда, и о чем-то воодушевленно рассказывал. Мне было все равно о чем, главное, что блондин не видел меня. Идеальная позиция для нападения. Эх, чего не сделаешь ради подруги. Я подошла вплотную, слегка пригнувшись, благо Рэндалл был широк в плечах и за ним легко можно было спрятаться, и протянула руки к уху дракона. В этот момент мужчина почувствовал неладное и слегка сдвинулся в сторону. Я замерла на секунду, дождалась, пока дракона снова не поглотила беседа, а потом одним ловким движением отстегнула застежку на сережке. Данган накренился, и я слегка подтолкнула его в нужном направлении. Крючок выскользнул из мочки и украшение в свободном полете устремилось прямо в подставленную ладонь. Я сжала кулак, ощущая приятную прохладу в руке. «Выпал, как миленький, что и требовалось доказать», победно произнесла, демонстрируя девушке свою добычу. Однако не только Лизу заинтересовала сережка. Рэндалл обернулся в тот же момент, как ощутил потерю Дангана, и со смесью неверия и паники посмотрел на свой кристалл, что отбрасывал блики всех цветов радуги на мою ладонь. На секунду я стушевалась под ошарашенным взглядом дракона, но Виски сделал свое дело, и действие взяло вверх над мыслями. Необходимо было срочно что-то придумать, это я понимала. А рядом как раз стояла демоница. Вот ей я и всучила кристалл, о котором она грезила столько лет. Подруга растерянно посмотрела на вожделенную вещь, а потом подняла глаза на уже своего дракона. «Поздравляю, рэндал ты женат на Лизе!» Я со всей искренностью сказала это прямо в лицо побледневшему Йормунганду. «Подруга, ты теперь замужем. Ура! Совет да любовь!» Естественно, мои выкрики привлекли внимание всех присутствующих. Вот только глазели они не на демоницу, а на меня. И самым пристальным и злым был взгляд Люка. Что до Рэнделла, то он все еще пелелся в немом шоке на мою уже пустую руку. И что он там нашел? Я непроизвольно опустила взгляд и наткнулась на ярко-голубую татуировку на своем запястье, только в отличие от симметричной золотой, это обдавало холодом. Однако было несоответствие посерьезнее. От люка у меня имелось два брачных тату на обеих руках, тогда как от ледяного дракона только одна, чуть ниже золотой. Но как же так? Я же уже замужем. МЖМ? Я с ужасом уставилась на своего мужа и... второго мужа, испытывая самые необъяснимые эмоции за всю свою жизнь. «Прикольно!» Это все, что я смогла добавить. Точнее, это добавил коктейль из виски и вина. «Как ты могла?» Выкрикнула демоница и вся в слезах выбежала из зала. Ее алкоголь не уберег от боли и страданий, разве что усилил. Я хотела пойти за ней и успокоить, но боюсь, скоро придется успокаивать меня. В полной тишине раздались первые хлопки главы рода Шорк. Сначала его, потом его жены, детей, а после к ним присоединились все гости этого вечера. От такого стремительного развития событий у меня закружилась голова. Я готова была отчалить в глубокий обморок, лишь бы исчезнуть из-под пристального внимания собравшихся. «Поздравляем со свадьбой! Счастливой семейной жизни! Совет да любовь!» Слышалось с разных концов зала. Кошмар из моего прошлого повторялся, только стал еще ужасней. Не хлопали и не улыбались только мои мужья. Каменные лица, сжатые кулаки, стиснутые зубы. Они оба были в не меньшем смятении, чем я сама. Но эмоцию испытывали одну на двоих. Гнев. «А можно мне водки?» Совершенно серьезно спросила у официанта, что предлагал мне шампанского.